Иван Дмитриевич Путилин. Рассказ из книги «Сорок лет среди грабителей и убийц». Записки первого начальника Петроградской сыскной полиции. Недоразумение. Эти события происходили в апреле 1885 года. На одном из моих утренних докладов городоначальнику в качестве начальника сыскной полиции я вдруг услышал. «Однако хороша таки ваша полиция». «На улице, на самом людном и видном месте, две дамы нападают на двух почтенных и уважаемых дам, выходит целый скандал, и я ничего об этом не знаю. Да, вероятно, и вы ничего не знаете». «Нет, ровно ничего не знаю», — несколько озадаченный ответил я. «Вот тот оно и есть. А ведь история случилась уже два дня тому назад». Вчера знакомый мне почтенный профессор Ф с возмущением и негодованием жаловался, что его жену и ее знакомую, молодую девушку из очень порядочного семейства, у гостиного двора задержали две купчихи, обвиняя их чуть ли не в воровстве и мошенничестве. Вышла очень неприятная история. Вы ничего об этом не знаете от ваших агентов. Первый раз слышу. Известны ли фамилии лиц, нанесших неприятности госпоже Ф? Да-да, фамилии записаны. Это жена купца-фабриканта АНБ и ее дочь, жена почетного гражданина КФЯ. Лица эти мне известны. Немедленно расследую все дело и о результатах дознания буду иметь честь доложить вашему превосходительству. Да-да, непременно. И необходимо раз и навсегда научить этих дам, что нельзя творить неприличие на улице. Слушаюсь. В результате моего расследования удалось выяснить следующее. 8 апреля, часов около 12 дня, в дом по Николаевской улице, где жил фабрикант АНБ, вошли две дамы. Одна брюнетка высокого роста, средних лет, другая блондинка, очень красивая, молодая, лет 18-19. Обе дамы были весьма прилично и даже шикарно одеты. Господин Б. Дома? спросили они у швейцара. Никак нет, они с уехомши, ответил тот. «Ну, все равно. Зайдем к его жене», — сказали дамы и поднялись по лестнице. Позвонив у двери господина Б, они велели доложить о себе хозяйке. Та их приняла, и здесь разыгралась такая сцена. «Что вам угодно?» — спросила хозяйка. Обе дамы изумленно переглянулись между собой. «Но мы желали бы видеть А.Н.Б., — сказали они. «Его нет дома. Ах, какая досада права! У нас к нему очень важное дело!» «Может быть, передадите мне?» «Нет-нет, это будет бесполезно. Дело личное и требует разговора именно с Айен. Но ведь мы можем заехать и позже. Когда он будет дома?» «Между тремя и четырьмя часами». «Ну, вот тогда мы и зайдем. А теперь, извините ради бога, мы вас побеспокоили совершенно напрасно». «Ничего, какое там беспокойство?» ответила добродушная госпожа Б. «Нет-нет, как же, все же...» Говорили незнакомки, направляясь в переднюю. Госпожа Б. вышла их провожать. «Ах, боже мой!» – проговорила вдруг старшая солидная дама. «Катя, у тебя есть мелочь?» «Нет», – ответила ее молоденькая спутница. «Извините, мне так неловко, но, прав, вы так любезны и добры, что я решаюсь вас спросить, сказала солидная дама, обращаясь к хозяйке. «А в чем дело?» «Будьте добры, разменяйте мне на мелочь рубль». — сказала солидная дама. — С удовольствием. Госпожа Б. принесла рубль серебряной мелочью. — Благодарю вас, — сказала дама, взяв деньги, и обе посетительницы живо юркнули за дверь. Госпожа Б. стояла в недоумении. — Ах, какая я рассеянная! — вдруг послышался голос дамы уже с лестницы. — Ведь я не отдала вам рубль бумажкой. Сейчас пришлю со швейцаром. Горничная осталась в передней ждать швейцара. Внизу хлопнула входная дверь. Прошла минута, другая, третья, а швейцар так и не нес рубля. Барыня была в растерянности. Пришли какие-то незнакомые дамы, взяли рубль, ушли. Она послала прислугу вниз справиться у швейцара. «Степан, что же ты не несешь рубля?» «Какого такого рубля?» «До того, что тебе передали две приходившие барыни». «Никакого рубля они мне не передавали». «Вот те и на!»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 «Не могу знать». Обе дамы огорченно взглянули друг на друга. «Что же, спросим об этом у его жены», — сказала младшая. «Ну да, ну да», — сказала старшая и обратилась к швейцару. «А его жена дома?» «Дома», — ответил тот. «Ну и прекрасно. Поднимемся, узнаем», — сказала солидная дама средних лет. «Мы старинные знакомые даже родственницы, Каев», — благосклонно пояснила швейцару почтенная дама. «Вот, приехали и зашли его проведать. Жаль, что нет его. Ну, все равно зайдем». Швейцар почтительно выслушал их пояснение. Дамы поднялись наверх. К ним вышла жена К.Ф. и сказала, что мужа нет дома. Дамы очень огорчились, и одна из них попросила разменять им два рубля. Жена К.Ф. сказала, что у нее нет мелочи, и дамы спустились вниз. «Послушай, голубчик», — сказала старшая дама швейцару, — «разменяй-ка мне два рубля». Тот с величайшей готовностью отчитал ей два рубля мелочью, которую она пустила в карман. «Катя», — обратилась она к молоденькой, — «дай ему два рубля бумажками». «Ах, тетя», — ответила та, — «ведь у меня, вы знаете, все десятирублевки». «Вот досада, и у меня тоже». «Швейцар, голубчик, через полчаса будет КФ, и мы придем тоже. Да, впрочем, еще лучше. Скажите ему, что были те две родственницы, которых он ждет» что мы будем сегодня же, и возьмите, кстати, у него два рубля, которые мы взяли мелочью. Получите еще на чай». И пока швейцар успел что-либо сообразить, обе родственницы живо шмыгнули за дверь. Часам к трем приехал домой господин Б и услышал от жены рассказ о том, как две какие-то шарлатанки надули ее на рубль. «Не рубля жалко, а досадно на свою глупость», — пожаловалась она и прибавила. Не верится, что-то такие элегантные, нарядные. Может, еще придут. Но пробило четыре часа, да мы все не являлись. Господин, я тоже вернулся домой около трех часов. Барин, к вам родственницы заезжали, объявил ему швейцар. Какие родственницы? Что ты путаешь? Теща, что ли? Никак нет, приезжие. Взяли у меня два рубля. Позвольте получить с вас. «Что? Что такое? Какие два рубля?» Началось выяснение дела, и я, одновременно рассерженный и смеющийся, вошел в свою квартиру. «Вот так родственницы!» – хохотали они с женой. «Ну и родственница же в Питере!» «Непременно расскажу это маме», – сказала жена. «Вот будет ахать и возмущаться мошенничеством в Петербурге». Но мама сама горела нетерпением рассказать дочери об истории с рублем и была уже у них на пороге.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 Только подъехали они к гостиному двору, как госпожа Б, мать, взволновалась. «Стой!» — крикнула она кучеру, а затем, обратившись к дочери, возбужденно проговорила. «Они!» «Кто такие?» — спросила та с удивлением. «Они, негодяйки, воровки, которые проделали всю эту историю с тремя рублями. Вот я их!» И почтенная дама указала дочери на двух элегантно одетых женщин. Одна из них была высокая, средних лет брюнетка,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 Никого не тревожились и, оживленно о чем-то беседуя, остановились возле витрины большого ювелирного магазина. «Не потрудитесь ли, сударыни?» — вдруг громко и грозно обратилась к ним госпожа Б. «Не потрудитесь ли немедленно отдать те три рубля, которые вы сегодня обманным образом и мошеннически получили? Вот рубль с меня, а два рубля от моей дочери или у швейцара их дома, но это все равно». Обе настигнутые дамы остолбенели. «Вы с ума сошли?» «Сумасшедшая!» — сказала, отступив назад, высокая средних лет дама. Молоденькая молчала. Она побледнела, и это окончательно укрепило госпожу Б в том, что она поймала таки преступниц. «Какие три рубля? За что три рубля? В чем, наконец, дело?» — проговорил энергично уже пришедшая в себя высокая дама. «Или вы с ума сошли, или здесь недоразумение, которое надо выяснить». «Что здесь выяснять?»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 то необходимо для объяснений избрать другое место. Решительный тон высокой дамы несколько повлиял на Б. Тем не менее, она не желала выпускать из рук таких отчаянных мошенниц. «Если вам неудобно объясниться здесь при народе, то, пожалуйста, в двух шагах отсюда магазин моей дочери. Не угодно ли?» – язвительно пригласила она. И все дамы, сопровождаемые толпой смеющихся зевак, торжественно двинулись к магазину господина Я – на большой суровской линии. В магазине дело приняло несколько другой оборот. Молодая из пойманных дам опустилась беспомощно на стул, а старшая тотчас попросила у госпожи Б. объяснений. Госпожа Я подошла к находившемуся в магазине мужу и начала объяснять, в чем дело. «Вот так штука!» – проговорил он. «Только не похоже оно что-то». Между тем, разговор между госпожой Б. и высокой дамой –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 «Скандал так скандал, но нужно же покончить с этой отвратительной историей!» «Хозяин!» — шепнул между тем один из приказчиков господину Я. «А ведь это верно! Я признаю, это действительно госпожа Ф. Наша даже покупательница. И живет она здесь недалеко. Важная дама!» Почетный гражданин Я увидел, что его дамы попали в просак. «Какая там полиция? Зачем же с полицией?» — произнес он, подходя. «Можно и без полиции!» «Просто ведь вышло недоразумение. Извинитесь». «Это не недоразумение, а оскорбление средь бела дня на улице. Это скандал!» Со слезами в голосе взвизгнула высокая дама. С молоденькой сделалась истерика, и приказчик побежал за водой. Госпожа Б. и ее дочь в недоумении отступили. «Ну уж и оскорбление», — заговорил господин Я. «Просто ошиблись дамы. У нас такой случай неприятный вышел». — Ну и приняли вас за других. — Она меня сумасшедшей при всех назвала, — вступила госпожа Б. — Молчите уж, маменька, — шепнул ей зять. — Сударыня, — убедительно обратился он к госпоже Ф. — Вас никто не задерживает. Можете уйти. Тысячу раз извиняюсь. Все глупость женская, недоразумение. Не стоит устраивать скандал. Старшая дама расплакалась. — Что же это такое? проговорила она, опускаясь на стул. «Такое безобразие! Просто на улицу нельзя показаться!» «Ах, боже мой, какое недоразумение!» лепетал господин Я. «Ах, боже мой! Сударыня, успокойтесь!» «Все вы!» — шипел он на жену и тещу. «И все из-за трех рублей! Вот так историю затеяли!» «Тысячи извинений, сударыни. извивался он перед плачущими женщинами. «Да затвори дверь, болван!» — закричал он на мальчика из магазина. — Сударыни. Старшая задержанная дама вытерла глаза, решительно встала и взяла под руку свою спутницу. — Пойдем, Аннет, — сказала она. Обе дамы вышли. — Еще хорошо, что так отделались, — вздохнул почетный гражданин. — Но ведь точь в точь те, мошенницы, — попробовала было оправдаться госпожа Б. — И платье, и шляпки, и рост, и походка, и, и все. Просто ума не приложу. «Те да не те, видно. Еще хорошо, что так отделались», — повторил господин Я. Однако отделались они не так легко. Разузнав всю эту историю, я послал господам Б и Я повестки с приглашением явиться к 9 часам утра в сыскное отделение. Неприятное впечатление от получения подобных приглашений я знал хорошо и рассчитывал именно на это. В назначенный день и час Оба приглашенных с беспокойными и встревоженными лицами сидели в моей приемной и тихо перешептывались между собой. Мне доложили о них. «Скажите, что я занят. Пусть подождут», — приказал я. Прошел час, другой, третий. Так продержал я их чуть ли не до двух часов. Потом приказал впустить. Вошли господин я вместе с зятем. «Дело скверное», — сказал я. «Ваших жен придется выслать из Петербурга». Лица обоих вытянулись. «За что же помилуйте?» «Как за что? Захватывать на улице почтенных уважаемых женщин? Скандалить? Обвинять в воровстве? Разве этого мало?» «Городоначальник негодует и хочет распорядиться о высылке». «Ваше превосходительство», — умоляющие начляни, — «недоразумение». Оба наперебой пустились рассказывать уже известную мне историю. Я едва сдерживал улыбку, тем не менее строго сказал. «Однако за такие недоразумения, вы понимаете, наказывают?» «Господи, да войдите же в наше положение, ваше превосходительство!» — воскликнули они. «Жальтесь!» «Не знаю. Я доложу градоначальнику», — ответил я сурово. «Сомневаюсь, чтобы он смягчился. Впрочем...» «Все зависит от него и госпожи Ф, а также ее знакомых, которых вы оскорбили. О результатах я вас вызову и сообщу». Оба ушли, как воду опущенные. Градоначальник даже рассмеялся, когда я подробно рассказал ему всю историю. «Да», — сказал он, — «пугнуть их, конечно, следует, но на этом и покончить». «Дня три я не подавал вестей господам Б. и я». Воображаю, как они там ругали своих жен. Наконец вызвал, продержал три часа в приемной и не принял. Просил явиться завтра. На завтра, опять достаточно выдержав их в ожидании, пригласил. Благодарите госпожу Ф и господина градоначальника, сказал я. Они согласны прекратить это дело, но в другой раз таких недоразумений не должно быть, понимаете, у Б и я просияли лица покорнейше благодарим ваше превосходительство выявить настоящих виновниц этой проделки мне так и не удалось хотя очень хотелось 1889 год читал Константина Огневой.